резолюция окончательная. Съезд находит необходимым в виде временной меры все центральные и местные террористические акты, направленные против агентов власти, имеющих руководящее административно-политическое значение, поставить под непосредственный контроль и руководство Центрального комитета. Вместе с тем, съезд находит, что партия должна, возможно, более широко использовать для этого расширения и углубления своего влияния в стране все новые средства и поводы агитации и безостановочно развивать в стране в целях поддержки основные требования широкого народного движения, имеющего перейти во всеобщее восстание. Попутно заметим, каким тяжелым языком писаны эти «резолюции». Господа, я не буду утруждать вашего внимания чтением других не менее официальных документов. Я задаю себе лишь вопрос о том, вправе ли правительство при таком положении дела сделать демонстративный шаг, не имеющий за собой реальной цены, шаг в сторону формального нарушения закона. Вправе ли правительство перед лицом своих верных слуг, ежеминутно подвергающихся смертельной опасности, сделать главную уступку революции. Столыпин призвал депутатов сказать слово умиротворения, но был ли он услышан? Колорит того времени прекрасно передает перехваченное полиции письмо Спиридонова с ссыльного из Пинниги Архангельской губернии. Вот оно. 6 марта 1907 года. Любезный товарищ Вася. «Здорово, живешь ли?» Хорошо ли? Жена здорова ли? Я теперь здоров, умирать не думаю. Теперь жить здесь немного надо. Здесь житье не такое, как у нас. Драться не приходится. Что ни сделаешь, в тюрьму не садят и не высылают. Здесь ровно в ином государстве. 5 марта, в прошедший день, здесь мы очень большую демонстрацию и митинг устроили на улице. Это было так. В четыре часа черносотенцы выставили на сане лодку, вывесили три правительственных флага, поставили одну четверть вина и выехали кататься на улицу. Увидав это дело, мы не стерпели. Собрались, до да флаги у них вырвали, водку разбили и их самих немного побили. Потом пять флагов с разной надписью вывесили на улицу. Нас около двухсот человек собралось, население города и деревень — четыреста, 500 человек — Потом прошли по улице. Дойдя до церкви, напротив ее собрали митинг. Говорили о современной жизни России. В шесть часов стали благовестить к вечерне. Но так как колокол заглушал наш разговор, мы звонить запретили. Потом, после семи вечера, митинг кончился, и тогда только началась служба в церкви. На улицах никто уж не катался. Полиция в это время разбежалась, спряталась... Исправник из города бежал, солдаты местной команды, более 700 человек, на нашу сторону. Так что город в наших руках находится. Ну, что делать? Так бывает. А на вашей стороне так ли? Здесь дают денег на одежду в год 52 рубля. Зимних 30 рублей, летних 22 рубля. Кормовых и квартирных 7 рублей 70 копеек. Только зарабатывать негде. Город маленький. Тысяча душ обоего пола, а ссыльных около 300 человек. Только жаль, что семью не взял. Тогда бы я в месяц получал более 25 рублей, кроме одежных. А жить очень хорошо, только трудно доставать литературу. Но как у вас поживают? Что думает народ? В случае разгона Думы, думают ли поддержать? А Думу не сегодня, завтра разгонят. А может, разогнали уже? Тимофей Николаевич, почему не попал в Думу, зачем его отстранили? высылки не бойтесь, народное дело не забывайте. Собирайтесь, сговаривайтесь, плевушками, револьверами, запасайтесь. Наверное, скоро придется сражаться. Как видимо из письма, жизнь революционеров была весьма вольной. И ни о каком примирении с властью речи не было. А вот судьбу Думы угадывали даже из ссылки. Немало времени Дума затратила на обсуждение бюджета и аграрного вопроса. С программными заявлениями выступали все партии. Все стремились оспорить главный политический капитал реформатора, предлагая чуть ли не молниеносный эффект от своих проектов. 10.